Глава 45. Документы для краеведа-любителя, рассказывает некто. История с диверсантами стала постепенно заглушаться другими буднями Великой войны. Настала вторая военная холодная и голодная зима. Курсантов пехотного училища бросили на Карельский фронт, отбивать партию аэросаней, взятую финнами в тройное кольцо. Сани отбили, но половина из пацанов так и осталось лежать в двух сотнях километров от городка. Половина обмороженных и раненых вернулась обратно. Приходили похоронки и на местных мужиков. Болели и умирали бабы и дети. В госпиталь непрерывным потоком шли и шли раненые. И в городке открыли еще один госпиталь для инфекционных, которых тиф с туберкулезом косили не меньше пуль и осколков. На работу брали и вчерашних школьниц, и девчонок, бросивших школу из-за войны, и женщин постарше, на время войны оставшихся без работы. Вот и Клавдия Петровна, когда-то младший научный сотрудник местного музея, вернулась домой с сестринской смены. Обнаружила, что ее жилец, капитан, в буквальном смысле сидит на чемоданах. «Уезжаю, Петровна», — коротко обронил он. «На фронт», — выдохнула хозяйка. Капитан кивнул. Клавдия Петровна всплеснула руками, собиралась сказать что-то, да так и замерла с руками, молитвенно сложенными у груди. Ведь сказать-то, по большому счету, было нечего. С улицы посигналили. Все, пора. Капитан обнял Клавдию Петровну, взял чемодан, потом спохватился, поставил чемодан на место, взял со стола какую-то папку и протянул хозяйке. «Война когда-нибудь до закончится? Вернетесь вы в музей и вспомните через много лет про нас, крыс штабных, про мальчишек, про то, как мы шпионов ловили. Голос капитана дрогнул так, словно с Клавдией Петровной говорил не военный, разведчик. И кто-нибудь захочет про все это написать? Тут капитан протянул хозяйке папку. — Вам, страстному краеведу, оставляю, но с уговором. Пока не кончится война, никому не показывать. «Здесь хоть и копии, но мне голова с плеч, если кто узнает, что оставил. Пока о папке знаете только вы и я». Через минуту хлопнула дверца машины, и капитан растворился во мраке военной ночи. Самолет, в котором капитан вылетит из городка, через час будет подбит и сгорит в воздухе. Клавдия Петровна убрала папку с документами «От греха подальше в сундук». Капитан закурил на заднем сиденье трофейного Виллиса. Папку отдал, негромко поинтересовались спереди. Там сидел старше, чем капитан. Он тоже полетит в самолете. Так точно. Все по легенде? Все по легенде. Так и осталось жить в народе красивая легенда о блестящей спецоперации в Северной глуши, где всем народам осенью 42 -го года поймали чертову дюжину фашистских диверсантов. И сделали это так ловко, так бойко, что потеряли только одного человека, курсанта Морозова, да и того, говорят, сразила шальная пуля. Легенде верили, особенно ею не интересовались, и лет через двадцать после того, как она появилась, прочно забыли все, кроме старожилов, да и те уже умерли.